Глава 12. До экзаменов оставалось 3 месяца. За это время талантливого мальчика успели узнать и в Симферополе. Филологический факультет ждал его. Родители приехали, как обещали, в начале лета. От них Шумелову была нужна только моральная поддержка. Он поступил без проблем. Перед отъездом отец повёл сына в ресторан Москва, расположенный на первом этаже одноимённой гостиницы на берегу реки Салгир. Я Хотел с тобой серьёзно поговорить, начал он. М-м, давай, папа. Полковник налил себе вина. Только и перебивай меня, э, выслушай до конца, я помню, Ася себе плохого не пожелает. Я слушаю. Пожилой мужчина отпил ещё глоток и откашлявшись начал: "Ты безусловно талантливый, молодой человек, Владик, и далеко пойдёшь, если будешь внимать моим советам". Он вздохнул. "У творческих людей обычно слабая психика, это, во-первых. Во-вторых, вы живёте в своём особом мире, непонятным для некоторых нетворческих личностей. Скажи, много ли мальчиков твоих одноклассников испытывали к тебе чувство самой настоящей искренней дружбы? Парень потупился. По неизвестным причинам он прекрасно ладил с женским полом. Чувиль забыл сказать о представителях его собственного. Хм, очень мало. Вот видишь? Полковник достал папиросу и черкнул спичкой. Значит, я прав. Мужчин в большинстве своём не любят таких, как ты. Ну вот чёрт с ними, той конёк женщины. "Я не улавливаю", ставил Влад. Отец отмахнулся: "Сейчас уловишь. Ты чертовски красив. Тебе кто-нибудь уже говорил об этом?" Молодой человек покраснел. "Мм, говорили. Они не лгали". Мужчина стряхнул пепел в стеклянную пепельницу. "Почему бы не использовать тех, кто захочет тебе помочь? Представитель прекрасного пола, разумеется. Будь же умным". Они сделают тебе карьеру. Усёк, выбирай подругу и жену с умом. Они проговорили ещё сейчас. Влад показал, что он всё понял. Проводив на следующий день родители юноши начали действовать. Слегка, правда, побаиваясь конкуренции. Ему повезло. Уже на первом сборе он увидел, кроме него здесь Ненкова и смотреть. Один мальчик и два, передвигавшиеся после пыли и милита. Второй прощавые худенькие тоже не шёл с ним ни в какое сравнение. Зато девочки казались ему прекрасными заморскими цветами. Не все, конечно. Следуя методике своего папы Шумелов начал подготавливать почву уже на первых занятиях. Парню по Зарес нужна была квартира с хозяйкой, которая согласилась бы предоставить ему жильё бесплатно. Жалко отдавать, прислаем отцом двадцатку за комнату. При том, что хозяйка старая бабка. Интересно, кто ж тут местный, живёт один? Это он выяснил через месяц. Оказывается, задним столом с ним сидела настоящая дочь генерала, живущая в трёхкомнатной квартире в полном одиночестве. Её родители служили в Чехословакии. А Влад принялся усиленно строить ей глазки, стараясь как можно правдоподобнее сыграть роль влюблённого, и это ему удалось. "Придёшь ко мне на чай?" Это было первое приглашение Эльвиры, и молодой человек в душе уже праздновал победу. "А мы будем одни?" "Мм, сначала нет." сначала. Итак, она почти готова. О, господи, но ну почему ты не сделал её такой же привлекательной, как продавщицу, стоявшего возле его дома ларька Ирочку? Эльвира отдалась ему через неделю после знакомства. А ещё через 10 дней он переехал в огромную генеральскую квартиру, оставляя себе все присылаемые папой деньги. Девушка оказалась более чем обеспеченной и сама содержала своего любовника. Хмм, ты ведь женишься на мне? — как-то спросила она. Об этом он не думал. На данный момент его единственной заботой являлось сохранение в тайне от любовницы своего романа с продавщицей Ирой. Однако надо было что-то сказать. — Конечно. — Значит, я могу написать родителям? — Не спеши. — Почему? Он вздохнул. — Разве они обрадуются тому, что ты выходишь за нищего студента? Эльвира удивленно приподняла брови. — А что тут такого? Родители хотят несчастья. — Волод огнил ее. — Давай подождем, еще немного. Девушка хотела было возразить, но передумала. Она так боялась потерять его. — Ну хорошо, только не больше года. — Согласен. Под предлогом похода в магазин за сигаретами Шумелов вышел из душной квартиры и направился в парк, чтобы в одиночестве подумать на сложившейся ситуации. Усевшись на скамейку, бросая камешки в быстро бегущие мимо него речные волны, Волод размышлял. И так, допустим, он женится на Эльвире. Что бы сказал его отец? Этот брак с умом? А почему бы и нет? Генеральская дочь — хорошая партия. Впрочем, черт его знает. Он хлопнул себя по лбу. Можно позвонить отцу? Или лучше не звонить? Не трезвонит же старику по каждому мелкому вопросу. Хорошо. Разложим все по полочкам. Он — генеральский зять. Поможет ли отец Эльвира в воплощении его планов в жизнь? А какие у него планы? Писать и еще раз писать? Либо стать известным поэтом, либо журналистом. А куда старик-тесть денется? Конечно, он поможет. Влад поднялся со скамейки и зашагал к дому Эльвира, по дороге купив пачку сигарет. «Пожалуй, ты права», — заявил он с порога подруге. «Звони отцу». Девушка не стала медлить. Товарищ генерал выслушал ее восторженные речи и попросил к телефону будущего зятя. «Ты действительно любишь мою дочь?» «Разумеется». «Твои планы на будущее?» Он чётко по военному изложил их. Генерал задумался. Поешь в академию, в Москву или в Ленинград. На дипломатическую, естественно. Писать будешь для своего удовольствия. Это не профессия. Слушаюсь, повесив трубку, влатышал зубы. А не то же дорогой начальник, здесь командую я, подумал он, вспомнив слова своего отца. Чёрт его знает, каким окажется будущий тесть. Отец предупреждал о поэтов слабая психика. А еслися Цильвера просто зверь. который будет заставлять своего зятка пахать. Промучившись всю ночь этими мыслями, Влад на следующий день придрался к какому-то пустырку и съехал с квартиры, порвав со Лирой. Выжженный до двадцатки, всё та же, притом не потерял. Продавщицырочка приютила его в комнате, которую она снимала за свои деньги. Вспомнив эту юркую белокурую девушку, Шемил улыбнулся: "Ну, хорошо была, чертовка". Впрочем, сколько потом промелькнуло таких девиц в его жизни, А молоденькой продавщице он перезимовал, а затем плавно переместился к студентке второго курса, Инне, от нее в свое время перекочевав к почтальонше Танечке, а потом, да, разве можно упомнить всех. Он регулярно звонил родителям, расписывая им свою прекрасную жизнь, но папа уловил в его словах какую-то неоткровенную нотку и как-то раз нагрянул без предупреждения прямо к его куратору. Этой женщине, измученной собственными проблемами, надоели в их тке любвеобильного студента и жалобы его подопечных. И она выложила полковнику все, что думала о Владе. Шумелов старший побелел. «Я решу эту проблему», — пообещал он, направляясь к декану. Вернувшись в гостиницу, полковник на ходу бросил сыну. «Собирай вещи, мы уезжаем». «Как? Только военное училище сделает из тебя человека». Владик выпучил глаза. "Папа, ты, наверное, шутишь. Собирай вещи". Уже приказным тоном ответил отец. "Но я не хочу в училище. Сейчас тебя об этом никто не спрашивает". Варя открыл было рот, но под решительным взглядом отца осекся. "Как скажешь. А в какое училище можно узнать?" "В Севастопольское имени Нахимова. Я уже договорился". Шумилов младший побелел. "Ты с ума сошёл? Я не терпеть не могу корабли и море". Но за 5 лет полюбишь. В тот же день они переехали к дяде Коле. Этот курсант будет иногда наведываться к тебе, констатировал полковник. Пусть держит здесь свои гражданские вещи, а ты изредка захаживай к командиру его роты. При первом же плохом отзыве телеграфируй мне. Николай согласно кивнул. Так и стал Владислав офицером. Печально подумала о себе самом молодой парень. Впрочем, корявал он недолго. Увидев себя в зеркале в новой курсантской форме с золотыми погонами и одной лычкой на правом рукаве, юный Дараваня в порыве гордости тряхнул головой. "Я чувствую и тут не будет проблем с прекрасным полом", сказал он своему отражению, и не ошибся. С женщинами у него действительно не было проблем. Так вот с однокурсниками отношения не сложилось. Его не вслепили. Завидуют, так он объяснял себе это. Одиночество его нисколько не тяготило, тем более, что парочка желающих иметь с ним дело все же нашлась. Правда, первый, Юрик, в училище долго не задержался. Получив наследство от отца алкоголика плохие гены, он однажды напился до чертиков, ухитрившись каким-то образом пронести через КПП три бутылки водки. И сел в машину начальника училища, как на грех оказавшуюся не запертой и с ключами зажигания в замке. кое-что смело Юнес, вождение не понимал, папаш научил его водить старый москвич. Хачаючившись на водительском сиденье, он смело нажал на газ и принялся раскатывать по плацу, не обращая внимания на крики выбежившего дежурного. Когда желающих остановить курсанта стало значительно больше, он задумал удрать от них, как-то не сообразив, что на ограниченной да ещё и огороженной забором территории сделать это будет не просто трудно, невозможно. Дело кончилось тем, что он врезался в толстый платан, память в капот, чтобы духа его здесь не было, отрезул на следующее утро начальник. Протерзив ша юрк плакал горючими слезами, его родители, шокированные поступком сына, бегли по городу в поисках блата. Однако судьба парня решилась в тот роковой для него день. Из жалости к вам я могу не износить его проступок в личное дело, согласился начальник. Поуспеешь заявление об отчислении и подаёшь документы в другой вуз. Юкна писал: "И что удивительно, на протяжении всей своей дальнейшей жизни не пожалел об этом. Он окончил мореходку, стал ходить в плавание, а в настоящее время ездил в крутом джипе, занимаясь бизнесом. Вначале шумел страшно завидовал ему, а потом поборол свою зависть, вполне логичными словами. Ну, як не стал бы моряком". Кое в чем доцент просто не понимал товарища своей молодости. Юрик 35 лет прожил с одной и той же женщиной, причем Валентина вовсе не была красавицей и не имела влиятельных родственников. Тем не менее, друг любил ее и по сей день. Сам же Владислав, меняя девушек как перчатки, в один прекрасный день с ужасом осознал, как бы ни была красива до моего сердца. Он не мог встречаться с ней более трех месяцев. За это время любая пассия надоедала ему до тошноты. И он начинала тянуться к другим, хотелось попробовать с теми другими, разнообразие в сексе. Ты должен жениться на пятом курсе, советовали ему родители. Шумелов пытался найти спутницу у жизни, однако страсть к переменам в нём не ослабевала, и он по-прежнему разбивал женские сердца и оставлял на своём жизненном пути обломки несбывшихся девичьих надежд. Покончив училище, парень получил назначение на корабль, сходив в дальний поход, он твёрдо сказал сам себе: следующего не будет. Вот когда Владислав всерьёз задумался о женитьбе. Но на ком же ему остановит свой выбор? На Ирочке, на Лерочке или Зиночке? Все они прекрасные девушки из хороших семей, но а будут ли они терпеть его выкрутасы? Простят ли, когда узнают о его неизбежных изменах? Станут ли вместе с папашами продвигать его вперёд и выше? Пожалуй, нет. Значит, надо ему взять курс на других девиц, попроще. который был быготворить его и считать себя обязанными ему. Так вот, где ему таких отыскать? К его большому удивлению, вскоре Владу посчастливилось, продолжая писать, а Влад печатался в городских газетах, считаясь довольно-таки популярной личностью в городе. Однажды его друг сказал ему: "Пора тебе покорить самый солидный журнал Морской сборник". Шумелов усмехнулся: "А думаешь, моё там возьмут? Там только адмиралы, генералы и полковники печатаются". Точно, согласился товарищ, уже задраль свои мемуары. Хочется что-нибудь свеженького. Так, кстати, считаю не только я, Влад кивнул. Пожилой я последую твоему совету. На следующий день, в обеденное время, он отправился в редакцию морского сборника. Алиц сотрудник, молодой человек, не намного старше его, небрежно взял тетрадку с написанными от руки стихами и презрительно поморщился. Вы рассчитываете здесь напечататься? Фомилов послал ему обаятельную улыбку, сводившую с ума женщин. Ага, почему бы и нет? Вы видели наш хавторов? Молодой дарованьих хмыкнула. В чём-то дело? Журналист побогравил. Э, что вы хотите сказать? Я уже всё сказал. Алец сотрудник соскрежетал зубами. М, заберите свою писанину. В чём дело, Толик? В распахнутую дверь вошла высокая женщина с длинными чёрными волосами и сигаретой в зубах. Тамара Александровна, этот тип хочет у нас печататься. Пояснил журналист: "Представляете? Хмм, она выпустила кольцо дыма, пристально поглядела на гостя, тот же, пославшего ей свою обаятельную улыбку. Ты забраковал его произведения? Я их не читал. Почему же?" Только растерянно взглянул на даму. "Но у нас же есть подборка, на три номера вперёд. А ты всё-таки посмотри." Или она протянула руку унизной кольцами. "Дай сюда. Я сам просмотрю. Нам нужны новые имена." Пойдёмте со мной. Тамара Александровна потянула Влада за рукав. Они вошли в просторный кабинет. Садись, пожалуйста. Я заместитель главного редактора, Тамара Александровна Крошина. Шумелов Владислав. Он взял её ладошку. Прочитать мне что-нибудь. Она как-кетливо улыбнулась. Он покраснел. М-м, на какую тему? Самые любимые. Влад взял себя в руки. Хорошо. И открыв тетрадь, он начал читать. Чёрные глаза женщины пристально смотрели на него, ни выражая ни одобрения, ни осуждения. Когда молодой человек закончил, она попросила. «Ещё». Теперь его голос звучал более уверенно. «А эти вам понравились?» Женщина рассмеялась. «У меня такое впечатление, что я разговариваю живым классиком». Он оторопел. «Значит, у меня есть шанс?» «Ну, разумеется. Оставьте свою тетрадку». Лейтенант осторожно положил её на стол. «Контакт». Мм, сколько мне ждать? Моё искреннее желание протолкнуть вас в ближайший номер, заметила она. Однако я ничего не обещаю, как получится. Огромное спасибо. Тамара Александровна с интересом посмотрела на молодого поэта. Не благодари пока. Получится, с тебя обед в ресторане. Я верю в лучшее.